Глава 52. Я погрузилась в тягостные раздумья, снова и снова прокручивая в голове эти вопросы, пока они не превратились в глухой монотонный гул. Голова опухла от обилия версий, и каждая из них рассыпалась при малейшем прикосновении логики. Когда разбор завалов почти подходил к концу, а солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в нереальные розово-оранжевые тона, из деревни пришла целая делегация. Женщины подпоясав фартуки, несли узлы, корзины, глиняные горшки, из которых шел пар. Запах свежего хлеба и наваристого рагу нагло и жизнеутверждающе пробивался сквозь едкую вонь Гарри. Сел стоять уже не было. Ноги гудели, спина ныла, а в голове стоял туман от усталости и пережитого шока. Я действительно уже ничем не могла помочь, зато теперь я могла сидеть на заботливо принесенном именно для меня стуле и наблюдать. И мой взгляд, словно примагниченный, снова и снова возвращался к Константину. Я с удовольствием, граничащим со злорадством и растерянностью, следила за ним. И Константин не просто здесь присутствовал, он был в самой гуще событий. Его дорогой столичный камзол был безнадежно испачкан, на аристократической скуле красовалась жирная черная полоса, но он, кажется, этого даже не замечал. Он не стоял в сторонке, отдавая приказы. Нет. Я видела, как он без малейшей брезгливости тащил обгоревшую доску вместе с двумя мужиками, как его голос, лишенный надменности, звучал четко и веско, когда он советовал Михалычу, как лучше укрепить уцелевшую стену. Этот человек, практичный, деятельный, не боящийся грязной работы был полной противоположностью тому надменному аристократу, что еще недавно объяснялся со мной в гостиной. Смотреть на него было странно и, к моему удивлению, приятно. Тем временем женщины организовали, наверное, уже не обед, а, скорее всего, уже ужин. Нас с Орловским тоже пригласили к импровизированному столу паре широких досок, положенных на бочке. Он сел рядом, И я напряглась, ожидая подколки, но вместо этого он молча подвинул ко мне щербатую глиняную миску с дымящейся похлебкой и положил рядом самый большой и румяный ломоть хлеба. Это было так неожиданно и трогательно, что я растерялась. Мужики, с уважением покосившись на него, тут же засуетились, подражая ему и ухаживая за своими женами. Дамам за столом было явно приятно, и всю трапезу они смущенно хихикали бросая на своих мужей удивленные и нежные взгляды. Все были перепачканы с ног до головы сажей, но на измождённых лицах людей начало проступать облегчение. Осознание того, какая беда прошла мимо, и общее дело невероятно сплотили всех. После ужина решили выдвигаться обратно. Нужно было и самим привести себя в порядок, и главное — успокоить Ульяну, которая, ей была уверена, уже извелась вся в ожидании. «Надо забор ставить», — озвучила я свою мысль Михалычу и Никите. Голос был хриплым от дыма и усталости. Высокий, крепкий, чтобы защититься вот от таких визитов. «Хорошо, что продали почти все, Да и начать снова работать нам эта заварушка не помешает», — согласился со мной Никита. В его глазах читалась мрачная решимость. «Сегодня Василий из города вернется. «Думаю, еще заказы будут. Да и потом...» Никита многозначительно замолчал. Я поняла, что он имеет в виду мою идею с керамической плиткой и была благодарна, что он не стал озвучивать ее при посторонних. «Мы поехали. Закончишь тут? Зайди ко мне», — попросила я управляющего. Он молча кивнул. Мы подошли к лошадям. Константин помог мне взобраться в седло, и его рука на мгновение задержалась на моей талии дольше необходимого. Когда мы уже тронулись с места, он поравнялся со мной и нарушил тишину. «Поправь меня, если я ошибаюсь». Его голос был тихим, почти вкрадчивым, и от этого контраста с шумом двора я вздрогнула. «Я ведь вашу посуду видел во дворце, на приеме у Его Величества. На моих губах расцвела первая за этот день искренняя, почти хищная улыбка. Я медленно повернула к нему голову и с удовольствием кивнула. «И вы уже что-то продаете? В его голосе прозвучало неподдельное удивление. Я опять довольно кивнула, наслаждаясь моментом. Он замолчал, явно обдумывая полученную информацию. В его глазах промелькнуло удивление, смешанное с чем-то новым, чего я раньше не видела. Кажется, это было уважение. «Ну а что? Пусть думает». В конце концов, у меня всего месяц, чтобы доказать, что мы справимся, и без его поддержки. И я собиралась разыграть эту партию до конца.